Их встретили одобрительным гулом. Они подтащили к эшафоту сбитый из бревен крест и установили его на четырех тяжелых плотницких козлах, подобрав подходящую для работы высоту. Под Подмастерье плотника прибил его к козлам. Каждое действие подручных палача и плотника толпа сопровождала аплодисментами, а когда после этого к эшафоту приблизился попон с железным прутом,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 Маленький, горбатый, хромой, уродливый, отринутый, физический и нравственный калека, он достиг того, что понравился миру. Мало того, он любим, почитаем, обожаем. Он совершил Прометеев подвиг. Божественную искру, которая из колыбели дается людям, ни за что, ни про что, и который он, единственный в мире, был лишен, эту искру он добыл бесконечным и изощренным упорством. Больше того, он в сущности высек ее сам в своем «я». Он был более велик, чем Прометей. Он создал себе ауру